Глава 80. покахонтас Зная, что английская публика не столь хорошо знакома с историей Покахонтес, как мы, виргинцы, и поныне чтящая память этого бесхитростного и доброго создания, мистер Уоррингтон по совету своих друзей сочинил небольшую балладу об этой индейской принцессе,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 И он, и Спенсер утверждали, что оба они слышали, как обсуждались мои стихи в различных кофейнях, и какие им воздавались хвалы. Авторство же их приписывалось и мистеру Мезену, и мистеру Кауперу, и даже знаменитому мистеру Грею. Боюсь, что бедный Сэм сам распускал все эти слухи. И вздумай кто-нибудь назвать автором трагедии Шекспира, священник без сомнений стал бы утверждать, что покахонтас.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 За это славное деяние герцог Сигизмунд пожаловал Смиту щит с гербом, а в гербе были головы трех турок, и еще положил ему ежегодную пенсию в триста дукатов. Изменив время и место, такая вольность — привилегия поэта, я заставил капитана Смита совершить в моей трагедии подобные же подвиги на берегах нашего Потомака и Джеймса. Моя баллада-приманка выглядела так. Покахонтас. Сломан меч, без сил десница. Ах, зачем он рвался в бой? Сон врагов, окрест тесница. Одинок средних них герой. Чу, звучит над полем боя. Их победный злобный крик. Бьется воин, хоть паник. Брызжет кровь из ран героя. Возведен костер высокий, Факел смерти вознесен, Смерть в огне удел жестокий, пленник будет ли спасен, В круг костра зловещего я пляшет дикая орда, но спокоен, как всегда, горд бесстрашный лик героя. Тут, воителя, спасая, взора с жертвы не сводя, Выступает молодая индианка, дочь вождя, пут и прочь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 может составить себе о ней представление на свой, так сказать, вкус. Индийский царь, прелестная принцесса и ее наперстница, влюбленная в слугу английского капитана, предатель, проникший в английский форт, храбрый индийский воин, пылающий безответной страстью к Покахонтес, индийский знахарь и жрец, его превосходно играл Пальмер,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 о том, как завистливый, несговорчивый и робкий антрепренер вставлял нам палки в колеса, и от предвзято мнении, сложившемся о моей пьесе в некоторых высоких кругах общества. «Чему что-то удивляться, спрашиваю я, если Покахонтас не получила признания?» «Недоброжелательность критиков, отмечавших недостатки спектакля, пробуждает во мне только презрение и смех. Хороши критики, нечего сказать».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 Беднягу Хегена, привязанного к столбу для сожжения на костре, весь театр разразился рукоплесканиями и сочувственными возгласами. Тому, кого это может серьезно заинтересовать, я предлагаю ознакомиться с трагедией, изданной «Ин Октава» или в последующем роскошном издании «Ин моего собрания сочинений и стихов, оригинальных и переводных,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 Так и это несчастную кабацкую шутку о прекрасной дикарке. Эти невежды даже не знали, что Покахонтас и есть прекрасная дикарка. По ней и таверну так назвали. Наш весельчак из задних рядов портера повторял до тошноты в течение всего спектакля, и всякий раз, как на сцене появлялся какой-нибудь новый персонаж, приветствовал его названием какой-нибудь таверны. Так, например, английскому губернатору с длинной бородой он кричал «Козел и сапоги!» Его секретарю, которого играл Баркер, очень круглолицему: «Луна и бык!» и так далее, и тому подобное. Из опустился под крики «Улюлюканье и свист!» возраставшие с особенной силой всякий раз, как бедняга Хэгган, пробовал открыть рот. Сэмпсон видел мистера Уилла в ложе с кем-то из его светских друзей, не сомневался, что этот негодный предатель был одним из вдохновителей и вожаков тайного сговора против меня. «Я бы сбросил его прямо в портер», — говорил мой верный друг, и, будучи настоящим мужчиной, он вполне мог бы осуществить свою угрозу. Но тут я заметил, что по фойе рыщут посланцы мистера Надаба и вынужден был смотать удочки. «Да, — недаром говорится, — цеплят по осени считают. Все мои надежды поправить дела сборами от спектаклей пошли прахом». Перед началом представления я оглянул из-за опущенного занавеса в зрительный зал и увидел, что он довольно полон. В одной из передних лож мне бросился в глаза мистер Джонсон,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 На лицах всех актеров и актрис, которых я видел за кулисами, было написано сомнение, а директор театра, весьма, на мой взгляд, дерзкий, если не сказать просто нахальный господин, в этот день он, как и все, тоже был мрачен, словно наемный плакальщик на похоронах, имел наглость сказать мне, «Бога ради, мистер Орингтон, ступайте, выпейте стакан пунша в трактире и не нагоняйте на всех страху вашей унылой физиономии».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 Как отчетливо запомнились мне самые ничтожные подробности дня премьеры, вплоть до мелодии, которую насвистывал какой-то плотник в театре у меня над духом перед самым поднятием злополучного занавеса. Потом мы потолковали еще о смерти доброго мистера Ричардсона, автора «Памеллы и Кларисы», романов, которыми мы все безгранично восхищались. И когда мы заговорили о Кларисе, моя жена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 Моя жена и кузина Мария бросились друг другу в объятия, и каждая рассела слезами носовой платок подруги. «О, Мария, ну скажи, ну правда, он необыкновенно прекрасен и добр, мой Джордж», — схлипывала Тео. «А мой Хеган, как божественно он сыграл свою новую роль», — восклицала Мария. «Это был подлый, грязный сговор против него».